Глава тридцать Холодным, туманным вечером мы с Эдгаром сели в почтовую карету. Я был благодарен мистеру Аллену за то, что тот раскошелился, и мы смогли с удобствами устроиться внутри, а не ютиться позади кучера. Пока мы ползли по Пикадилли, я смотрел в окно на толпы людей на тротуарах. Их лица заливал нездоровый свет уличных фонарей. Эдгар сидел тихо, как мышка, глаза в половину лица и совершенно игнорировал все мои попытки завести разговор. Он словно находился под гипнозом. Мало-помалу мы набирали скорость. Вскоре монотонная тряска начала убаюкивать мальчика, его голова болталась из стороны в сторону, между мною и женой-бакалейщика, между сном и явью. Один за другим наши спутники последовали примеру Эдгара. «Мне тоже хотелось забыться». Когда отправляешься в путь или пребываешь в пункт назначения, это волнует, но промежуточный период обычно характеризуется неприятными ощущениями и скукой. Кучер кружил в темноте. Напротив меня похрапывал низкорослый священник. Окна были плотно закрыты по требованию жены-бакалейщика, которая то и дело засыпала, а потом вскидывала голову, заслышав звуки рожка на дорожной заставе, и черпала силы из бутылки, лежавшей у нее в редикюле. Пахло ямайским ромом. Священнику снился кошмар, он беспомощно дергал руками, его крошечные ножки высовывались из-под одеяла и пинали меня в голень. Интересно только было проезжать через спящие городки, попадавшиеся на пути. Я поднимал штору, тер стекло и смотрел на пустые улочки. То тут, то там в чердачных окнах виднелся свет. В спящем городе есть что-то загадочное, он похож на корабль, оставленный командой. Лишаясь суеты и движения, он становится совершенно иным. Затем кучер нырял подарку ворот постоялого двора, и внезапно все вокруг заполнялось светом, шумом, криками конюхов и их помощников. Слышно было, как меняют лошадей, как пассажиры снуют туда-сюда, кто-то шутит, бронится, дает советы, прощается. Да, человеческий мозг ⁇ капризное создание. И через несколько секунд после того, как наш экипаж въезжал на постоялый двор, я начинал тосковать по темноте и уединению. Как только лошадей меняли, мы продолжали путь милю за милей. Все пассажиры ехали до Глостера, а кто-то и дальше — до Херрифорда или кар -Мартена. Потихоньку наши спутники пробуждались навстречу новому дню. В какой-то момент, уже под утро, я крепко уснул — Но меня, как и остальных пассажиров, грубо разбудили, когда кучер оплошал на въезде на очередной постоялый двор и задел задним колесом стойку ворот. После этого я уже не заснул. Ночь медленно уступала свои права затяжным серым сумеркам зимнего утра. Волнение предыдущего дня испарилось. Мы были неумытые, не бритые, не выспавшиеся и голодные. Тела болели от жестких сидений. Еще до полудня мы прибыли в Глостер и высадились вместе с багажом у Колокола на Саутгейт-стрит. Карета мистера карсуала уже ждала нас. Лошадей накормили, и Груму не терпелось уехать. Мы позавтракали в кофейне, после чего я рискнул вызвать неудовольствие Грума и нашел цирюльника, чтобы побриться. Мною руководило не только самолюбие, но и любопытство. Цирюльники обычно знают все. «Кстати», — сказал я, когда цирюльник отложил бритву, — «Мне кажется, покойный мистер Уэйвенху владел имуществом и в вашем городе». «Уэйвенху? О, да, сэр. Хотя старый джентльмен по большей части жил в Лондоне. Он умер в прошлом месяце?» Я побренчал мелочью в кармане. «И что это было за имущество?» «Оксбодилейн, сэр. Очень симпатичная маленькая гостиница. И еще парочка домов. Все сдается в аренду, разумеется». Он склонил голову набок, бок, как дрозд, и бросил на меня взгляд. «Если интересуетесь, я мог бы дать вам адрес поверенного, который расскажет вам больше». «Нет», — резко сказал я, — «не нужно». Усадьба мистера Карсуала Монкшил парк располагалась в десяти 12 милях к юго-западу от Глостера в направлении Лидмаута. Когда мы выехали из города, то сначала буквально летели, поскольку первая часть нашего пути проходила по широким платным дорогам но последние несколько миль пришлось ехать по проселочным дорожкам и тропинкам. Время тянулось медленно. Эдгар заволновался, а у меня все тело ныло от усталости человека, путешествующего сидя. Когда мы свернули, уже начало смеркаться. Мрачный сторож отпер ворота, и мы поехали по извилистой аллее парка, постепенно поднимаясь в гору. Деревья раскачивались на фоне темного неба, словно минады. С ветром прилетели несколько капель дождя и стукнули по стеклу кареты. Впереди показался дом. Огромное прямоугольное здание с тремя этажами и тремя пролетами, облицованное камнем, который поблескивал в сумерках холодным светом. Очевидно, нас ждали. Поскольку стоило карете остановиться у дверей, как выбежали двое лакеев с зонтиками и проводили нас через стену дождя в холл. В одном из них я узнал Пратта, длинолицего подхалима, которого мистер Карсуэлл привез с собой из Лондона. Чарли выскочил поприветствовать друга, а за ним более спокойным шагом вышли рука об руку две дамы. «Эдгар!» — закричал Чарли. «Давай я покажу тебе твою комнату! Мы с тобой так повеселимся!» Тут мать тронула его за плечо, напомнив о моем присутствии. Залившись румянцем, мальчик повернулся ко мне. «Мистер Шилд, сэр, как хорошо, что вы приехали!» Миссис Франт протянула мне руку и нежно улыбнулась. «Отец заперся со своим агентом по недвижимости», — сообщила мне мисс карсуолл «Но вы увидитесь за обедом». Она взглянула на лакея, застывшего за моей спиной. «Прат покажет вам вашу комнату. Полагаю, вы захотите отдохнуть после утомительного путешествия. Но, боюсь, недолго. Мы обедаем в половине шестого. Мы здесь рано ложимся спать». Я поднялся по лестнице вслед за лакеем. Высоко над моей головой нависал световой люк, который, казалось, предназначался не для того, чтобы пропускать свет, а дабы подчеркнуть высоту дома и ширину лестницы. В принципе, Монгшил мог служить домом для великанов. Я явственно ощущал тишину внизу, словно женщины в холле задержали дыхание. Моя комната оказалась просторной, слегка облезлой и очень холодной. Я умылся и переоделся как можно быстрее. Где-то в глубине дома часы пробили пять, когда я отправился на поиски гостиной. Лампы и свечи освещали пролеты лестницы и сами ступени, но и они были бессильны выгнать темноту из огромного дома. В холле я остановился, размышляя, где же может находиться гостиная. И тут справа от меня от темноты отделилась чья-то фигура. «Доброе утро, сэр». Я испуганно обернулся. «О, миссис Керридж, надеюсь, вы пребываете в добром здравии?» «Да, насколько это возможно?» Она кивнула в сторону двери справа от меня. «Если вы ищете мальчиков, то они в гостиной». Миссис Керридж ушла так же внезапно, как появилась, и ее поведение напомнило мне о моем двусмысленном положении. И не джентльмен, и не слуга. Я тихонько постучался в дверь и вошел». Гостиная была залита мерцающим бледно-желтым светом десятка свечей. Миссис Франт сидела вплотную к каминной решетке с книгой в руках. Мальчики свернулись калачиком на диване и о чем-то шептались. «Прошу прощения, мэм», — сказал я. «Я пришел раньше времени». «Ну что вы, мистер Шилд», — ответила миссис Франт. «Садитесь, прошу вас. Будьте так добры, позвоните, пожалуйста, в колокольчик. Нам нужны угли для камина». Я выполнил ее просьбу и сел напротив. Любопытно, как вдовий траур меняет женщину. Некоторые женщины тонут в его темных складках и сами превращаются в нечто траурное. Однако миссис Франт принадлежала ко второй категории. Простота черного платья подчеркивала ее красоту. Кузены спустятся через минуту, сказала она. Надеюсь, вы не замерзли? Нисколько, солгал я. «Боюсь, это холодный дом», — сказала она с легкой улыбкой. «Мы здесь слишком мало прожили, чтобы нагреть его». Дверь отворилась, и в комнату вошла мисс Карсуол. Ее лицо озарилось улыбкой. Должно быть, я ослышался, но мне показалось, что София Франт шепотом добавила. «И несчастливый дом».